Неопытное привидение. Я очень живо помню, как все это было, когда Клейтон рассказал нам свою последнюю историю. Вижу, как сейчас. Он сидит у пылающего камина в углу знаменитого Елизаветинского дивана, а рядом с ним Сэндерсон покуривает свою неизменную глиняную трубку, на манштуке которой выгравирована его фамилия. С нами были еще Эванс и Уиш, это чудо среди актеров, и, кстати сказать, очень скромный человек. Мы все съехались в клуб «Сирена» в субботу утром, кроме Клейтона, который там ночевал. С этого, собственно, он и начал свой рассказ. День мы провели за игрой в гольф, пока не наступили сумерки. Потом обедали, и теперь все пребывали в том благодушном настроении, которое располагает человека послушать какую-нибудь занятную историю. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, естественно, решили, что он выдумывает. Он и в самом деле, может быть, выдумывал. Об этом читатель в самом ближайшем будущем сможет судить не хуже моего. Правда, он начал серьезно, как рассказывают о каком-нибудь действительном происшествии, но мы тогда сочли это уловкой неисправимого враля. Между прочим, начал он, волюну улюбовавшись огненным дождем искр, летевших вверх из полена, которое разбивал Сэндерсон. «Знаете, я ведь ночевал здесь сегодня один, не считая слуг, — заметил Луиш. — Которые спят в другом крыле, — сказал Клейтон. — Да. Так вот. Некоторое время он молча посасывал сигару, словно все еще сомневался, стоит ли быть с нами откровенным. Наконец сказал удивительно спокойным, обыкновенным тоном. — Я поймал... «Привидение». — Привидение? — Привидение? переспросил Сендерсон. Где же оно? А Эванс, который всегда был большим поклонником Клейтона и только что возвратился из Америки, где провел целый месяц, сразу завопил. — Привидение, Клейтон! Прекрасно! Расскажите же нам, как все это было! Клейтон ответил, что сейчас расскажет, и попросил его прикрыть дверь. — Разумеется, здесь не подслушивают, — пояснил он, как бы извиняясь передо мной. Но у нас тут дело так прекрасно поставлено. Не хотелось бы вносить сумятицу разговорами о привидениях. Здание здесь, знаете, темноватое, и дубовые панели по стенам. Не стоит этим шутить. Да и привидение это было необычное. Я думаю, оно больше сюда не вернется, никогда не вернется. Значит, вы его задержали? Спросил Сандерсон. Я его пожалел. Сандерсон выразил удивление. А мы все рассмеялись. Но Клейтон криво усмехнувшись, сказал с легкой досадой, — Я знаю. Но дело в том, что это действительно было привидение. Я в этом так же уверен, как и в том, что вот сейчас говорю с вами. Я не шучу, это правда. Сэндерсон глубоко затянулся своей трубкой, искоса поглядывая на Клейтона красноватым глазом, и выпустил в его сторону тонкую струю дыма, что было красноречивее всяких слов. Но Клейтон не обратил внимания на этот выпад. Ничего более странного со мной в жизни не случалось. Понимаете, я никогда раньше не верил в духов и во всякую чертовщину никогда. И вдруг, пожалуйте, загоняю в угол настоящее привидение. Хлопот у меня с ним было, не оберешься. Он опять погрузился в раздумье и, машинально вытащив вторую сигару, обрезал ее забавным особым ножичком, который он с собой всегда носил. — Вы с ним говорили? — спросил Уиш. Да, наверное, сейчас, не меньше. И что же он, разговорчив? Поддел я его, беря сторону скептиков. Бедный дух попал в затруднение, ответил Клейтон, склонившись над сигарой, и в тоне его слышался легкий упрек. Редал? спросил кто-то. Клейтон испустил очень правдоподобный вздох. Боже ты мой, да! сказал он. Еще как, бедняга. Где же вы его застукали? — спросил Эванс с чистопробным американским акцентом. — Я и не предполагал, — продолжал Клейтон, не отвечая ему, — каким жалким может быть привидение. Он снова прервал рассказ, пока нашаривал в кармане спички, зажигал и раскуривал свою сигару. Но нам было не к спеху. — Бедный. Мне-то было легко, — сказал он задумчиво. — Характер, — продолжал он. Сохраняется даже, когда человек теряет свою телесную оболочку. Обычно мы об этом забываем. Если человек волевой и целеустремленный, то и дух его будет волевым и целеустремленным. Большинство привидений, я думаю, такие же рабы навязчивой идеи, как любой маньяк на земле и упрямы, что твой осел, раз так настойчиво возвращаются все на то же место. Но этот бедняга совсем другой. Клейтон вдруг поднял голову и странным взглядом обвел комнату. — Я ничего обидного не хочу сказать, — проговорил он. — Но все дело именно в этом. Он с первого взгляда произвел на меня впечатление слабого человека. Он говорил, помахивая зажженной сигарой. — Знаете, я встретил его вон там, в длинном коридоре. Он стоял ко мне спиной, и я первый его заметил. Я сразу же сообразил, что это привидение. Он был весь прозрачный, такой белесоватый. Прямо сквозь спину его видно было окошко в дальнем конце коридора. Но не только во всем его облике. Даже в самой его позе было что-то слабое. Понимаете? Он стоял как человек, понятия не имеющий, что ему делать дальше. Одной рукой держался за стену, а другую прижал к губам. Вот так. — А собой он каков? — спросил Сендерсон. чудушный Знаете, такая шея тонкая, с двумя ложбинками позади ушей. Вот тут и тут. Маленькая плоская голова, волосы торчком, уродливые уши и плечи некудышные, поуже бедер. Отложной воротник, дешевый пиджак, брюки мешковатые, обтрепанные над каблуками. Вот таким он передо мной и предстал. Я спокойно поднимался по лестнице. Свечки я не нес. Свечи стояли там, на столике, на лестничной площадке, да и лампа горела, и на ногах у меня были комнатные туфли. Поднявшись наверх, я сразу его заметил. Остановился, как вкопанный, и принялся его разглядывать. И представьте, ничуть не испугался. Наверное, в таких случаях вообще никогда не бывает так страшно, как люди воображают. Удивился, конечно, и заинтересовался очень. Господи, ты, боже мой, думаю, привидение, наконец-то. А ведь я вот уж 25 лет как и на секунду не допускал существование привидений. «М -м -м сказал Уиш. Но через минуту он, вероятно, почувствовал мое присутствие на площадке. Он резко повернул голову, и я увидел профиль незрелого юнца. Маленький нос, усы щеточкой, слабо очерченный подбородок. Так мы с ним стояли. Он смотрел на меня через плечо и разглядывали друг друга. Потом он, видно, вспомнил свое высокое призвание. Повернулся, вытянулся, голова вперед, руки кверху, пальцы растопырил, как полагается, привидению, и двинулся мне навстречу. При этом челюсть его отвисла, и он слабо, протяжно завыл. Бу. -у -у -у. Нет, это было совсем не страшно. Я только что пообедал выпил бутылку шампанского и от одиночества прихватил еще две или три нет наверное четыре или даже пять порций виски так что я оставался тверд как скала и испугался его не больше чем если бы на меня стала наступать лягушка бу говорю <suite> <hab> <noise> <family noise> so <sangre> какая чепуха вы не принадлежите к этому клубу что же вы здесь делаете вижу он вздрогнул и снова за свое бу бу «Вот еще! Разве вы состоите членом клуба?» — говорю. И чтобы показать ему, что он в моих глазах ничто, я прямо шагнул наискось сквозь него и взял со стола свечу. «Вы член клуба?» — снова спрашиваю, глядя на него сбоку. Он чуть посторонился, чтобы я не занимал его место. И вид у него был при этом угнетенный. «Нет», — сказал он в ответ на мой вопрошающий взгляд. «Я не член» этого клуба. Я призрак. Это еще не дает вам права доступа в клуб «Сирена». Вы кого-нибудь желаете здесь увидеть?» Спокойно, не торопясь, чтобы не твердость моей руки, вызванную вином, он не принял за проявление испуга, я зажег свечу и повернулся к нему, держа огонь перед собою. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. Он опустил руки, перестал выть и стоял смущенный и неловкий, призрак, бесхарактерного, глупого юнца. «Я явился на землю», — говорит. «Сюда вам совершенно незачем было являться», — сказал я ему твердым голосом. «Но ведь я привидение», — возразил он в свое оправдание. «Очень возможно, — говорю, — но сюда вам совершенно незачем являться. Здесь солидный частный клуб. Приезжие останавливаются здесь с детьми, с няньками, а вы бродите здесь так неосмотрительно». — Какая-нибудь малышка легко может набрести на вас и насмерть перепугаться. Об этом вы, конечно, не подумали. — Нет, сэр, — ответил он, — не подумал. — А не мешало бы. У вас ведь нет никаких особых притязаний именно на этот дом. Вы не были здесь убиты, надеюсь? — Нет, сэр, никаких особых притязаний. Просто я подумал, раз он такой старый и дубовые панели по стенам, это вас не извиняет. Я поглядел на него строго. — Ваше появление здесь было ошибкой, — сказал я снисходительно. Потом я сделал вид, будто ищу спичку по карманам. А потом снова посмотрел на него и сказал напрямик. — На вашем месте я не стал бы дожидаться петухов. Я исчез бы немедленно. — Дело в том, сэр, — начал он растерянно, — исчез бы, — повторил я для пущей ясности. — Все дело в том, сэр, что я... у меня не получается. — Не получается? «Нет, сэр. Вероятно, я что-то забыл. Я здесь со вчерашней полуночи прячусь по закоулкам, по комодам, в пустых номерах. Сам не знаю, что со мной. Я никогда раньше не являлся, и с непривычки чувствую себя совсем сбитым с толку». «Сбитым с толку?» «Да, сэр. Я пробовал несколько раз, но у меня ничего не выходит. Верно, я упускаю какую-то мелочь, но из-за этого я не могу вернуться назад». Я, знаете ли, просто пришел в замешательство. А он глядел на меня так уныло, что я, хоть убейте, не мог продолжать с ним разговор в прежнем высокомерном, назидательном тоне. «Вот странно», — говорю, — «и тут мне почудилось, что внизу кто-то ходит». «Идемте в мою комнату», — сказал я ему, — «и там вы мне все расскажете подробнее. Я ничего не понял». И я хотел было взять его за руку, но, разумеется, это было все равно, что хвататься за дым. Номер своей комнаты я, видно, позабыл, потому что мы с ним заглядывали в одну дверь за другой. Хорошо еще, что я был один на всем этаже, пока, наконец, я не признал мои пожитки. — Ну вот, — сказал я и уселся в кресло. — Присаживайтесь и расскажите мне все толком. По-моему, вы попали в крайне щекотливое положение, старина. Ну, он сказал, что сидеть ему не хочется. Лучше он полетает по комнате если, конечно, я ничего не имею против, и стал летать взад-вперед, покуда мы вели с ним длинный и серьезный разговор. Очень скоро выпитые виски начало испаряться из моей головы, и мне вполне ясно представилось, в какую дьявольскую, дикую и невероятную переделку я попал. Я сижу, а у меня перед глазами, по моей чистой, уютной спальне с ситцевыми старинными занавесями в цветочек, Летает взад-вперед настоящее, классическое привидение, полупрозрачное, бесшумное, только чуть слышно звучит его слабый голос. Сквозь его силуэт виден блеск начищенных медных подсвечников, блики огня на каминной решетке и рамки развешанных по стене гравюр, а он рассказывает мне о своей нескладной, злополучной жизни на этом свете, совсем недавно оборвавшейся. Лицо у него было не то чтобы очень честное но поскольку уж его видно было всего насквозь, иначе, как правду, он, конечно, говорить не мог. «Как это?» — спросил Уиш, вдруг выпрямившись в кресле. «Что?» — не понял Клейтон. «Как это? Поскольку его было видно насквозь, он мог говорить только правду, я не понимаю». «Я тоже», — ответил Клейтон с неподражаемой серьезностью. «Но тем не менее это так, могу вас уверить. Знаю только, что он ни разу, ни на йоту не отступил от святой истины». Рассказывал он мне, как погиб. Спустился с зажженной свечой в подвал посмотреть, где протекает газ. А работал он, когда обнаружилась эта утечка, как он мне объяснил, учителем английского языка в одной лондонской закрытой школе. «Бедняга», — сказал я. И я так подумал. И чем больше он рассказывал, тем больше укреплялся в этой мысли. Существование его было бессмысленное и при жизни, и после смерти тоже. О отце, о матери и о своем школьном учителе, обо всех своих близких он говорил с злоблением. Он был слишком обидчив, нервозен. Считал, что никто его не ценил по-настоящему и не понимал. Кажется, у него за всю жизнь не было ни одного близкого человека и никогда ни в чем он не добился успеха. От спорта увиливал, на экзаменах проваливался. — С некоторыми вот так бывает, — объяснил он мне. — Как только я входил, например... В экзаменационный кабинет все сразу вылетало из головы. И, разумеется, был помолвлен, с такой же слабохарактерной особой, как он сам надо полагать, когда случилась эта досадная оплошность с газом, положившая конец всем его земным делам. «Ну и где же вы теперь?» — спросил я его. Но на эту тему он изъяснялся как-то туманно. Я понял его так, что он находится в некоем неопределенном промежуточном состоянии, в каком-то особом резерве для душ, слишком ничтожных для таких определенных вещей, как грех или добродетель. В общем, не знаю. Он был слишком неразвит и занят собой, чтобы я мог из его рассказа составить себе ясное представление о том месте, о той области, что лежит по ту сторону добра и зла. Но где бы он ни обретался... Он, видимо, попал в общество себе подобных призраков, таких же малодушных юнцов из лондонского простонародия, которые все были между собой на дружеской ноге, и у них там, вероятно, без конца велись разговоры о том, кто и когда выходил являться и о прочих подобных делах. Да, так он и говорил, выходил являться. У них это там почитается величайшей доблестью, и большинство из них так никогда и не отваживается на такое предприятие. Ну, подзудили его, знаете, он и явился. «Удивительно!» — воскликнул Виш, глядя в камин. «Так, во всяком случае, я его понял», — скромно пояснил Клейтон. «Может быть, конечно, я не в состоянии был совершенно трезво отнестись к его рассказу, но именно такой он изобразил мне среду, в которой вращался. И он все летал по комнате и говорил, говорил своим слабым глухим голоском, все о себе, о своей злополучной персоне, и ни разу от начала до конца не произнес ни единого твердого суждения. Он был еще тщедушнее и бестолковее, еще никчемнее, чем если бы он стоял там живой. Но только тогда бы он, как вы понимаете, не стоял в моей спальне. То есть, будь живой, я хочу сказать, я бы вышвырнул его вон. «Разумеется», — сказал Эванс. Есть такие жалкие существа на свете. И у них, точно так же, как и у нас, могут быть свои призраки. Согласился я. Одно только можно сказать о нем определенно. Он начал в какой-то мере осознавать собственное ничтожество. Неразбериха, в которую он попал с этим появлением, страшно его подкосило. Ему было сказано, что он повеселится в свое удовольствие. Он и вышел повеселиться. И вот, Надя, вам ничего не получилось. Только еще одна неудача на его счету. Он сказал, что считает себя полным, безнадежным неудачником. Он говорил, и я охотно этому верю, что за что бы он в жизни не брался, у него никогда ничего не выходило и не будет выходить впредь до скончания веков. Вот если бы он встретил у кого-нибудь сочувствие, тогда при этом он замолчал и посмотрел на меня». Потом сказал, что мне это, вероятно, покажется странным, но ни от кого никогда не видел он такого сочувствия, как сейчас, от меня. Я сразу понял, к чему он клонит, и решил немедленно его осадить. Может быть, конечно, я бессердечный негодяй, но, знаете ли, быть единственным другом и наперстником такого эгоцентричного ничтожества, призрачного или воплоти, все равно, это выше моих сил. Я быстро встал. — Не убивайтесь вы из-за этого, — говорю ему. — Вам нужно подумать о другом. Как выпутаться из этой истории? Да поживей. Возьмите себя в руки и постарайтесь. — Не получается, — говорит он. — А вы попробуйте. Ну, он и стал пробовать. — Пробовать? Что именно? — спросил Сандерсон. Пассы, — ответил Клейтон. — Пассы. — Да? Сложный ряд жестов и пассов, движений руками. Таким путем он явился сюда и также должен уйти назад. Господи! Ну и намучился же я! Но как можно какими-то жестами начал я? Дорогой мой! С особым ударением сказал Клейтон, поворачиваясь ко мне. Вам подавай ясность во всем. Как можно? Я не знаю. Знаю только, что так это делается. То есть он, во всяком случае, так делал. Он ужасно долго бился, но потом наладил свои пассы и внезапно исчез». «И вы», — медленно сказал Сэндерсон, — «видели эти пассы?» «Да», — ответил Клейтон и задумался. «Очень это было странно», — продолжал он. «Только что мы с ним стояли здесь, я и этот тощий смутный дух в этой тихой комнате». В этой тихой безлюдной гостинице, в этом тихом городке, безмолвной ночью, ни звука нигде, кроме наших голосов и его тяжелого дыхания, когда он махал руками. Одна свеча горела на камине, а другая на ночном столике. Только всего света и было. И по временам либо та, либо это вдруг вспыхивала высоким узким дрожащим пламенем. И странные происходили вещи. Не выходит. — сказал он. — Я теперь никогда. И сел вдруг на маленький пуфик у постели и зарыдал, зарыдал. Господи, какой он был жалкий, какой несчастный. «Ну — Ну-ну, не расстраивайтесь, — сказал я ему, и хотел было похлопать его по спине, но, будь я проклят, рука моя прошла сквозь него. Понимаете, к этому времени я уже был не таким несокрушимо спокойным, как сначала, на лестнице. Я уже полностью ощутил всю нелепость происходящего. Помню, я отдернул руку, чуть не соторопью, и отошел к ночному столику. Соберитесь с силами, сказал я ему, и попробуйте еще раз. И для того, чтобы подбодрить его и помочь, я тоже стал пробовать вместе с ним. Что? сказал Сандерсон, вы стали делать пасы? Да, пассы. Ну ведь. — начал я взволнованный мыслью, которую сам еще не мог толком выразить. — Это интересно, — перебил меня Сэндерсон, уминая пальцем табак в трубке. — Так вы говорите, что этот дух ваш открыл вам... — Изо всех сил старался открыть свой секрет, безусловно. — Да нет, — возразил Уиш, — он не мог. Иначе бы и вы за ним последовали. — Вот именно, — подхватил я. — обрадованный тем, что он сформулировал за меня мою мысль. «Именно», — повторил Клейтон, задумчиво глядя на огонь. Некоторое время мы все молчали. «Но в конце концов у него все-таки вышло?» — спросил Сэндерсон. «В конце концов вышло. Я заставил его потрудиться как следует, но потом у него получилось и довольно неожиданно. Он уже совсем отчаялся, мы с ним повздорили». А потом он вдруг встал и попросил меня проделать все это медленно, чтобы он мог видеть. «Мне кажется, — он сказал, — что если бы я мог увидеть со стороны, я бы сразу заметил, в чем ошибка». И так и было. «Знаю», — вдруг сказал он. «Что вы знаете?» — спрашиваю. Но он только повторил «знаю, знаю». А потом говорит метким, раздраженным тоном. «Если вы будете смотреть, я не могу этого сделать, просто не могу и все». С самого начала в этом и было дело отчасти. Я человек нервный, вы меня смущаете. Но тут мы немного поспорили. Естественно, мне хотелось посмотреть, но он был упрям, как мул. И я вдруг уступил. Я устал, как собака. Он меня страшно утомил. Ладно, говорю, не буду я на вас глядеть. А сам отвернулся к зеркальному шкафу возле кровати. Он стал делать все сначала в очень быстром темпе. Я наблюдал за ним в зеркале. Мне хотелось увидеть, в чем у нас была заминка. Руки у него пошли колесом, ладони поворачивались так и так, и вот это. И вот уже последнее движение, когда стоишь прямо, руки разводишь и запрокидываешь голову. И вот, понимаете, вижу, он уже так стоит. И потом вдруг нет его. Не стоит больше. Исчез. Отворачиваюсь от зеркала. Пусто. Я один. Только свечи вспыхивают, и в голове сумбур. Что это было? Да и было ли что-нибудь? Может, мне приснилось? И в это самое мгновение, словно ставя нелепую точку и возвещая конец, часы на лестнице сочли уместным пробить один раз. Вот так. Бам! Я был трезв, как судья. Мысли были ясные. Мое шампанское и виски испарились в глубине Вселенной и я чувствовал себя чертовски странно. Признаюсь, чертовски странно. Как-то чудно. Бог мой!» Некоторое время он молча разглядывал пепельный кончик своей сигары. «Вот и все, что со мной произошло», — произнес он наконец. «И тогда вы легли спать?» — спросил Эванс. «А что же еще мне было делать?» Мы переглянулись с Уишем. Нам хотелось позубоскалить, но было что-то такое, что-то необычное в голосе и в манерах Клейтона, не дававшее нам шутить. — А как же насчет этих пассов? — спросил Сендерсон. Да я, наверное, мог бы вам их показать. — О-о-о! — произнес Сендерсон и, вытащив перочинный ножик, принялся выковыривать нагар из своей глиняной трубки. — Почему бы вам не проделать их прямо сейчас? — спросил он, закрывая ножичек. — Я и собираюсь, — ответил Клейтон. — Они не подействуют, — сказал Эванс. — А если подействуют, — возразил я. — Знаете, по-моему, лучше не надо, — сказал Уэш, вытягивая ноги. «Почему — Почему? — удивился Эванс. «Лучше не надо», — повторил Уиш. «Да ведь он даже не знает, как их нужно правильно делать», — сказал Сендерсон, набивая в трубку слишком много табаку. «Все равно, по-моему, лучше не надо», — сказал Уиш. Мы заспорили с Уишем. Он утверждал, что со стороны Клейтона это будет похоже на издевательство над серьезными вещами. «Но ведь вы же не верите?» — спросил я. Уиш бросил взгляд на Клейтона, который, глубоко задумавшись, глядел в огонь. Верю. Во всяком случае, больше, чем наполовину, ответил Уиш. Клейтон, сказал я, вы для нас чересчур умелый враль. Все бы вообще ничего. Но это исчезновение. Оно, знаете ли, было уж слишком убедительно. Признайтесь теперь, что все это вы сочинили. Он встал не отвечая. Вышел на середину комнаты и повернулся лицом в мою сторону. Минуту он сосредоточенно разглядывал носы своих ботинок, а потом перевел напряженный взгляд на противоположную стену и так и замер. Затем медленно поднял ладони на уровень своих глаз и начал. Дело в том, что Сэндерсон у нас масон, член ложи четырех королей, которая с таким успехом занимается исследованием и разоблачением всех бывших и настоящих масонских тайн. И среди ученых этой ложи Сэндерсон занимает отнюдь не последнее место. Он следил за движениями Клейтона с выражением живого интереса в своем красноватом глазу. «Неплохо», — сказал он, когда все было кончено. «Вы знаете, Клейтон, вы действительно проделали все это на удивление правильно. В одном месте только упустили...» одну деталь. — Знаю, — ответил Клейтон. — Я даже, наверное, смог бы показать вам, в каком именно. — В каком же? — Вот. И Клейтон странным образом изогнул и вывернул руки, выставив вперед ладони. — Да. — Вот это как раз у него и не получалось, — пояснил Клейтон. — Но вы-то откуда? — Во всей вашей истории мне многое непонятно. В особенности... «Как вы могли это сочинить?» — сказал Сендерсон. «Но вот с этой стороной я как раз знаком». Он подумал немного, а потом продолжал. «Эти пассы связаны с определенным мистическим течением внутри масонства. Вам, наверное, известно. А иначе откуда бы вы...» Он подумал еще немного. «По-моему, не будет вреда, если я покажу вам правильный поворот ладоней». — В конце концов, раз вы знаете, так знаете, а не знаете, так не знаете. — Я не знаю ничего, — сказал Клейтон, — кроме того, что открыл мне этот бедняга минувшей ночью. Но — Ну, все равно, — произнес Сэндерсон, с величайшей осторожностью положил на каминную доску свою глиняную трубку и проделал какое-то быстрое движение кистями рук. — Вот так? — спросил Клейтон повторяя движение за ним. — Так, — ответил Сендерсон и снова взял свою трубку. — Ну а теперь, — сказал Клейтон, — я могу проделать все правильно от начала до конца. Он стоял перед прогоревшим камином и, улыбаясь, обвел нас взглядом. Но, по-моему, в его улыбке сквозила тень нерешительности. — Если я сейчас начну, — проговорил он, — по-моему, лучше не начинать сказал Луиш. — Что вы, — возразил Эванс, — материя не уничтожается. Неужели вы думаете, что все эти фокусы-покусы могут перенести Клейтона в мир теней? Ну уж нет. Что до меня, Клейтон, то можете упражняться, сколько вам будет угодно, пока руки не отвалятся. — Я не согласен, — сказал Луиш, вставая и обнял Клейтона за плечи. — Вы заставили меня наполовину поверить этому вашему рассказу, и я не хочу видеть, как все это будет на деле. — Бог ты мой! — удивился я. — Уиш-то? Испугался? — Да, — сказал Уиш с истинным или восхитительно наигранным чувством. — Я верю, что если он проделает все как надо, его не станет. — Да что вы! — воскликнул я. — Для смертных есть только один путь из этого мира, и Клейтона отделяет от него по меньшей мере тридцать лет. Да к тому же... Такое жалкое привидение. Неужели вы думаете...» Но Уиш, не дав договорить, раздвинул наше кресло и подошел к столу. «Клейтон», — сказал он, — «вы глупец». Клейтон, оживившись, улыбнулся ему в ответ. «Вы ж прав», — сказал он, — «а вы все неправы. Я исчезну. Я проделаю все пасы до конца». И когда я последним взмахом рук разрежу воздух, раз, на этом коврике уже не будет никого. В комнате воцарится немое изумление, а почтенный джентльмен пяти пудов весом окажется перенесенным в мир теней. Я убежден в этом. И вы тоже убедитесь. Не желаю больше спорить. Давайте испытаем на деле. Нет. Уиш сделал было шаг вперед, но остановился. И Клейтон, подняв руки, приготовился еще раз проделать пассы бедного духа. К этому времени все мы были уже сильно взвинчены, главным образом из-за непонятного поведения Уиша. Мы не сводили глаз с Клейтона, и у меня, по крайней мере, при этом в спине было такое ощущение, будто я весь, от затылка до копчика, превратился в стальную пружину. А Клейтон с полной серьезностью, с какой-то уже высшей невозмутимостью, качался и кланялся, выворачивая ладони, и крутил руками. И по мере того, как он приближался к концу, это становилось невозможно переносить, даже в зубах начался какой-то зуд. Последнее движение, как я уже говорил, состояло в том, что руки разводились в стороны, и голова запрокидывалась кверху. И когда он, размахивая руками, дошел до этого последнего пасса, У меня перехватило дыхание. Глупо, конечно, но, знаете, это чувство, которое испытываешь, слушая рассказы о привидениях. Дело было вечером, после ужина, в старом, темном, таинственном доме. А что, если все-таки долго? Невыносимо долго он стоял так, раскинув руки и подняв спокойное лицо к ясному, прозаическому свету люстры. Мы замерли, казалось, на целую вечность. А затем с наших губ сорвался не то вздох облегчения, не то разочарованный возглас. Нет! Ибо мы увидели, что он не исчезает. Все это был вздор. Он рассказал нам досужую побасенку и едва не заставил нас в нее поверить. Только и всего. Но в это мгновение... Лицо Клейтона изменилось. Оно изменилось, как меняется фасад дома, в котором вдруг гаснут огни. Глаза его остановились, улыбка на губах застыла, а он все стоял на месте, стоял и легонько покачивался. Это мгновение тоже было как вечность. Но потом задвигались стулья, все попадало, мы бросились к нему. Его колени подогнулись, и он рухнул вперед прямо в объятие к подскочившему Эвансу. Мы все оторопили. Сначала никто не мог вымолвить ни слова. Мы и верили, и все-таки никак не могли поверить. Очнувшись от тупого оцепенения, я обнаружил, что стою на коленях возле Клейтона. Рубашка на груди у него разодрана, и рука Сэндерсона лежит прямо на сердце. Ну? Вот и все. То, что было перед нами, уже не требовало спешки. Можно было подождать, пока происшедшее не будет осознано нами до конца. Он пролежал так целый час. Он и по сей день лежит на моей памяти черным грузом недоумения. Клейтон и в самом деле перешел в иной мир, столь близкий и столь далекий от нашего единственным путем, который доступен смертным. Но перенесся ли он туда с помощью чар бедного духа, или же его поразил апоплексический удар в середине веселого рассказа, как убеждало нас судебное следствие, не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешенными, пока не придет окончательное разрешение всего. Я знаю только одно, что в ту минуту, в то самое мгновение, когда он завершил свои пассы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах, мертвый.